Глава 38. Урок Синдарин. «Ялюме! Наконец-то!» Горб и перекошенное плечо отчаянно мешали. Мисс Джексон пару мгновений возилась в кресле, прежде чем встать им навстречу. Представить ее сражающейся двумя мечами было совершенно невозможно. Зато мимика у мисс была живая и быстрая, как скачущий по камням ручей. В одно мгновение, при виде их в троице, ее некрасивые, как у печальной обезьянки, черты сложились в гримаску облегчения, сквозь которое отчетливо сквозило раздражение, тут же сменившееся раскаянием, словно мисс Джексон сразу же начала себя корить, что осмелилась рассердиться. «Доброе утро, мисс Джексон, приносим наши глубочайшие извинения», — Митя поклонился и чуть сам не крякнул от удовольствия. Поклон получился в меру уважительный, в меру покаянный, но притом не униженный и нефамильярный. Все же есть у него талант к светскому обхождению. Во всем случившемся переполохе целиком и полностью наша вина. Мы все трое были в конюшне рядом с автоматонами. Чистая правда и не сразу сообразили, что Ниночке уже пора и ее даже ищут. Митя с Ингваром так точно не сразу. Мы бесконечно раскаиваемся, что вынудили вас ждать, и, чтобы не задерживать вас еще больше, сегодня позанимаемся вместе, тем более сегодня ведь урок синдарин. Его мы с Ингваром знаем так же мало, как и Ниночка. Митя непринужденно опустился на приготовленный для Ниночки стул и кивком головы предложил кузине с инговором расположиться на оттаманке. «Да, но нет», — мисс Джексон растерялась, Ви есть одинаково вежественный», — Митя оскорбленно моргнул. «О, я сказать грубо, простит это все мой глупый язык». «Да-да, насчет языка, мисс, вы верно подметили». «Я хотеть сказать, вы одинаково не знать, но вас надо разно учить. Все же вы есть разный возраст. Ниночка есть...» Толотх. «Я хорошая девочка, а вовсе не это вот... Как вы сказали?» — возмутилась и без того долго молчавшая Ниночка. «Это значит восемь лет, на Синдарин», — мисс Джексон снисходительно улыбнулась а ваш кузан митя па арнег шестнадцать вы с ингвар совсем взрослый юнош но есть ведь то что интересно и взрослым митя старательно лучился энтузиазмом ниночка говорила вы рассказывали ей о ферии а ведь и мы ничтожно мало знаем о правителях туманного альвиона мисс заметно поморщилась Что неудивительно, ведь именно лорды и леди полых холмов обрекли ее на смерть во время дикой охоты, что, с точки зрения Мити, было все же чересчур. Ладно бы карали за наглость и дурные манеры, но за уродливое лицо и тело... «Что вы хотели знать?» — сухо спросила мисс. э Митя на мгновение заколебался. Ингвар, словно невзначай прикрыв лицо ладонью, закатывал глаза и корчил рожи, явно пытаясь заставить Митю замолчать. С одной стороны, они и впрямь ничего не знают о мисс Джексон, кроме того, что рассказали Шабельские и что Нина ее боится. С другой, раз Йоэль ничего не знает, кого еще можно спросить о стеклянной башне и Эоха Эхкент? В Петербург писать? В дипломатический корпус? «А станут ли они отвечать на вопросы мальчишки из провинциальной губернии? И сколько времени эта переписка займет? Не будет ли поздно?» «Я хотел узнать о... башне», — выпалил Митя, решив самого Эоха пока не упоминать. «Стеклянной, кажется, стеклянной башне?» — завороженно повторила мисс. «Откуда... откуда вы знать?» Ингвар прекратил прикрывать лицо ладонью, а попросту в отчаянии ткнулся в нее лбом. Ну как же, невозмутимо ответил Митя. Вы же стихи на сегодня задали на Альвионском. Вот я и нашел. Он откашлялся и торжественно продекламировал Towers of a happier time, low down in a rainbow deep silent palaces, quiet fields of eternal sleep. Мы увидели остров подводный, под водою светлее хрусталя. И глядели мы вниз и дивились, что за рай там блаженный блистал. Там стояли старинные башни, там вздымался безмолвный портал безмятежных дворцов, как видения, как поля невозбранного сна. «Ах, лорд Теннисон!» — с явным облегчением рассмеялась мисс Джексон. «Хороший, прекрасный выбор! Только он не писать, что башня стеклянная. Вы плохо приводить, Митя. И не говорить, что башня есть в Туманный Альвион!» Она вдруг понизила голос до испуганного шепота. «Он писать об враг!» «Враг?» — переспросил Митя. А Ниночка распахнула глаза широко-широко и обеими руками схватилась за Ингвара. Ингвар беспомощно покосился на Митю, но тому было не до германца. «Кто еще жить в дворце на радуга под водой? Low даун и на rainbow deep?» Мисс улыбнулась, но улыбкой это было странно назвать. Такой кривой и даже страшноватой она показалась. «Это и есть те, кто приходит из туман. Мы говорим о них прошлый раз». «Так они приходят из-под воды или из тумана?» — наконец-то изволил спросить Ингвар. «Они приходят вместе с Большой Туман», — пояснила мисс. «Когда-то жить туманный Ольвион и зеленый Эрин», — она развела руками. «На Самхейн быть великая битва при Марк Турит. Они славно драться, но туа да данан, которых вызвать Альвы, помогать сама Моригом темная, госпожа Воронов. Мити понадобилась вся выдержка, чтоб не вздрогнуть. Дети Дану прогонять побежденных в другой мир. А там плохо, завораженным шепотом выдохнула Ниночка. Конечно. Их проклясть Кейрбр и Штуа Даданан. «Детей богини Дану, он быть филит, поэт по-вашему, он сказать, быть без пищи на блюде, без молока в кувшин без крова над головой во мрак ночной, без золота для поэт», — торжественно зачитала она. «Первые три еще можно жить, но у кого нет поэт, тот не быть ни раньше, ни сейчас, ни потом». Ведь никто у них не сказать слов, которые и помнить. Поэтому они так сильно хотеть вернуться вместе с туман из другой мир, а Туа да до встречать их дикой охотой». Митя сглотнул, пытаясь освежить разом пересохший рот. Отчаянно хотелось спросить, зачем тогда дикая охота убивает таких, как мисс Джексон, но... Он и так не мог сказать, что сумел соблюсти сегодня хороший тон. А уж подобный вопрос — он даже не за гранью добра и зла, он за гранью приличий. — Они приходить каждый самхейн, а самхейн есть скоро-скоро, — интригующим шепотом закончила мисс. — А когда, когда? — аж подпрыгнула над таманки Ниночка. Руку Ингвара она так и не выпустила и бедолагу ощутимо дёрнула. «Самхейн, 31 октября!» выкручивая руку из Ниночкиной хватки, пробурчал он. ау со свистом выдохнула девочка, запечатывая себе рот ладонью и в собственные пальцы глухо пробубнила. «Так у Митьки же день рождения! Его и правда феи подкинули!» и посмотрела на Митю, Круглыми, то ли восторженными, то ли испуганными глазищами. — О, действительно? Так скоро! Как интересно! — восхитилась мисс. Митя отмолчался. Подарки от Белозерских всегда приходили на именины, день Дмитрия Ростовского. Но маме, по рассказам отца, нравилось праздновать именно в этот последний октябрьский день. Митя даже смутно помнил пирог. Тихий смех, нежно пахнущий ладаном и можжевельником руки и букеты из ярких осенних листьев по всему дому. Когда мама не стала, остался лишь детский праздник в семействе Белозерских, но подарки от отца всегда и неизменно появлялись на два дня позже. «Вэл, well, пусть сегодня быть по-вашему, заниматься вместе», — снисходительно кивнула мисс очень мило с ее стороны, учитывая, что половина урока уже миновала. «Итак», — мисс дирижерски вскинула руки. «Извиняйте, барышня-учителька, а только урок отменять придется!» Дверь распахнулась, и вместе со словами внутрь влетела Леська. «Ученицу вашу никак найти не можем! Ой!» Она дико уставилась на четырех человек в комнате, на миг прикрыла глаза, открыла и заново пересчитала, пролепетала «Извиняйте, ошибочка вышла?» и попятилась. «Чаю подай!» — в закрывающуюся дверь скомандовал Митя. Дверь снова распахнулась, и внутрь в вихре юбок и летящих концов шали ворвалась тетушка. Ее глаза, точно как у Леськи, заметались, и дрожащим голосом она вопросила «Что вы здесь делаете?» «Добрый день! Снова здорово, многоубежаемая Людмила Валериан!» — растянула губы в улыбке мисс Джексон. Ингвар едва слышно хихикнул, а Митя впервые подумал, что плохое знание языка может быть таким же оружием, как и хорошее. Иначе как объяснить, что в некоторых случаях ошибки мисс становятся такими... меткими? «Мы здесь стараться немножко учиться», «Но у вас же урок с Ниночкой! Что делают здесь они?» Тетушка неприязненно поглядела на Митю и Ингвара. «Я просить помочь!» Мисс гневно тряхнула головой, неожиданно став похожей на грозно распушившуюся пичугу. «Внимание, господа и маленькая мисс! Интересный игра, в которой надо много человек! Я буду показывать картинка а вы называть мне слово по и на синдерин. Кто вспомнить больше слов, тот выиграть. Мисс Нина, вы же выучили слова, а я вам задавать? — Конечно же, она все выучила, — торопливо выпалила тетушка. — Правда же, Нинуша? — Прекрасно, — энергично кивнула мисс, перекошенное плечо ее дернулось. — Тогда мы играть, если нам не мешать. И она выразительно покосилась на тетушку. Митя с удивлением смотрел, как под неожиданным властным взглядом мисс та покраснела, побледнела и тихо ретировалась, прикрыв за собой дверь. «Начнем!» — торжествующе провозгласила мисс и, как шулер припрятанного туза, швырнула на стол картинку с цветком. Игра оказалась детской, но неожиданно забавной, особенно для Ниночки, которая быстро впала в азарт. Аж косички тряслись, когда она смешно подпрыгивала, если выигрывала, и чуть не плакала, если вдруг забывала слова. И было даже приятно чувствовать себя взрослым и снисходительно умным, делая вид, что позабыл пару названий и давая радостно пищащей девчонке себя обогнать. Заодно Ингвара под столом пнул, а то германец, со свойственной ему педантичностью и цепкой памятью, явно собирался Ниночку обыграть. Нет уж, если Митя Меркулов решил явить благородство, остальные явят вместе с ним, хотят они того или нет. Последний картинка на победитель, торжественно возвестила мисс и протянула картинку с лошадью. Правда, странной, полупрозрачной, с гривой похожей на морскую пену и внушительными, явно хищными клыками. Ну, это вроде. «Погодите, погодите!» Ниночка предостерегающе растопырила ладони. «Я помню, помню! Это вроде как рукой махнуть и... Эх! Да! Эх!» «Верно есть! No эх или эх есть лошадь на Синдерин!» «Ну да, эх значит лошадь!» «Лошадь!» — повторил Митя. Они с ингором переглянулись. «Что ж...» «Он всегда знал, что иностранные языки — это полезно». «Я первая сказала!» — взвизгнула Ниночка и показала язык первомити, потом Ингвару. «Так есть. Лошадь в Туманный Альвеон есть сильно священный. В древние времена входить в имя вождей, — важно сказала мисс. Ниночка есть победитель, конечно, если не показывать язык». «Благовоспитанная мисс не показывать наружу, что есть внутри себя. Если вы доставать ваш печень и показывать всем, это быть приятно?» Даже Митя слегка поперхнулся. А уж Ниночка тут же отпрянула. Вся ее оживленность исчезла, а глаза расширились от страха. «Задание есть у каждый свой», — продолжила мисс, не замечая, как изменилось настроение у Ниночки. «Я проверять в следующий раз!» Мисс решительно встала. «Я провожу вас до Шабельских», — лениво обронил Митя. Мисс удивилась. «Мне есть приятно, но вам нет нужда беспокоить себя. Сейчас есть день, меня никто не обижает». «Я хотел бы вернуть Шабельским пара кота", пояснил Митя. «Вы ведь не против проехаться, мисс Джексон?» И, не давая Альвионке возможности ответить, Судя по выражению лица, та как раз искала слова для отказа, уже сам скомандовал. «Прошу вас, спускайтесь к крыльцу, я подъеду. Ниночка». «Благодарю за урок, мисс Джексон», — заучено пробормотала та, приседая в слегка неловком книксоне «Нужна, нужна ей гувернантка, над манерами еще работать и работать». Потом нахмурилась, подумала и неуверенно, почти вопросительно пробормотала. «Кельфара, доброй охоты, так, да?» «О, это есть ценный пожеланий, улыбнулась мисс и протарахтела. «Кормами нивотэнна леу. Мое сердце будет ждать следующей встречи!» Слегка ошарашенная Ниночка снова присела и выбежала вон. Митя вышел за ней. Девчонка караулила его в полумраке лестницы, притаившись у перил, как волчонок в засаде, только глаза поблескивали. — Все не так страшно, как казалось? — с усмешкой спросил Митя. — Тебе же понравилось, и мисс довольно милая и забавная. — Ты очень глупый, Митька! — Ниночка вздохнула и поглядела на кузена так, как взрослые смотрят на безнадежно тупенькое дитятка. — Мне в Ярославле маменька учительницу из реального училища наняла — Она скучная была, ругалась вечно, и пахло от нее тухлятиной, ухо выкрутить могла. А только печенку из меня доставать не стало бы. Нет, не стала!» Подумала и добавила. «Ты как с этой мисс поедешь, топор с собой возьми, а еще лучше сразу ее порубать!» Девочка покивала задумчиво, еще раз вздохнула, поглядев на Митю с усталым разочарованием, ведь не послушается же и направилась к себе в комнату. Она уже скрылась, а Митя все еще стоял, бессмысленно глядя перед собой. Наконец очнулся, тряхнул головой и побежал за автоматоном.